Алексей Михайлович Пушкин, по словам его вечного антагониста Василия Львовича Пушкина, кричал в нижнем ещё громче, и курил табак более преъжнего, играл в карты с утра до вечера и выиграл уже тысяч до восьми. Это о нём и ему подобных писал в те дни Карамзин. Кто на Тверской или Никитской играл в вист или бастон, для того мало разницы. Он играет и в нижнем. Алексей Михайлович был ярость спорщик и любил донимать особенно своего благодушнейшего однофамильца. Батюшка вкончает эту картину московско-нижегородской толпы портретом Алексея Михайловича, который с утра самого искал кого-нибудь, чтобы поспорить, и доказывал с удивительным красноречием, что белое — черное, черное — белое, который... Вздохнуть не давал Василию Львовичу и теснил его неотразимой логикой. А Василий Львович грустил о потере своей новой кареты и книг, скорбел патриотически, но минутами и утешался, когда удавалось прочитать кому-нибудь свои стихи или когда шалуньем муза дарила его новым вдохновением. В самый разгар московского разорения 20 сентября он сочинял куплеты к жителям Нижнего. Шесть куплетов, кончающихся одним и тем же рефреном, из коих первый таков. «Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов! Примите нас, мы все родные, мы дети матушки Москвы! Веселье, счастье, дни золотые, как быстро в вихрь промчались вы!» Примите нас под свой покров в питомце волжских берегов. А 3 октября батюшка вписал Вяземскому о Василии Львовиче, что он от печали лишился памяти и на силу вчера мог прочитать Гархаровым басню о соловье. Вот до чего он и мы дожили. Конечно, были в этой пёстрой толпе московских эмигрантов и серьёзные, искренне скорбевшие люди. Таков был сам Батюшков, горько насмехавшийся над людьми, весь патриотизм которых заключался в восклицаниях "Poua de paix". Таков был Муравьёв-Апостол, написавший вскоре и затем замечательные, истинно патриотические письма из Москвы в Нижний Новгород в 1813 году. Таков был сам Карамзин, болевший душою за родину, томившийся своим нижегородским бездельем, называвший свою жизнь здесь ссылкой. Карамзину дорого обошлась его жизнь в Нижнем. У него здесь хворали все дети, и долго угасал шестилетний сын Андрей, скончавшийся в мае 1813 года. А за месяц до смерти Андрюши от тревог жена Карамзина Екатерина Андреевна выкинула Из-за болезни мальчика и из-за безденежья Карамзиным пришлось прожить в Нижнем до лета 1813 года. Для Марии Ивановны, привыкшей к довольству, простору и веселью, эта зима в Нижнем оказалась очень тяжёлой. Её мучила тревога и о муже, и о Серёже, и о Волковых, а главное, терзали её полная неизвестность о Павле и беспокойство о Григории. от которого по долгу не было писем